Глава девятая «Ах, Юлиана, зачем я не умерла? Без меня все вы были бы счастливее», — говорила бывшая правительница, принцесса Анна Леопольдовна, неизменному другу своему Юлиане Менгден. Обе женщины сидели рядом на диване перед столиком в одной из комнат дома, где поместилась брауншвейгская фамилия в Риге по выбору, сопровождавшего ее Василия Федоровича Салтыкова и по указанию коменданта крепости. Принцессу нельзя было узнать, так изменилась она. Бледная личика правительницы, так недавно и ненадолго оживленная теплым лучом любви, осунулась и заострилась. Глаза, засевшие глубоко в синие и широкие каймы, горели странным блеском нервного напряжения. Особенно резко выказывавшегося от общего истомленного вида. Густые темные волосы, за которыми стало было ухаживать в угоду любимому человеку, выбивались беспорядочными прядями из-под белого платка, обвязанного вокруг головы и почти не отделявшегося от молочного цвета лица. Упругое полное тело похудело до того, что вместо округлых форм выставлялись угловатости. Да и было от чего похудеть принцессе. Кроме нравственных страданий, она только что вынесла серьезную опасную болезнь. Вскоре по приезде в Ригу она выкинула четырехмесячного зародыша, и в продолжении нескольких недель жизнь ее находилась в крайней опасности. Истощенная, без сил, без движений, пролежала она много долгих летних дней в своей убогой рижской спаленке, безучастную ко всему и ко всем. Живую впечатлительную Юлиану эта безжизненность и безучастность поражали более острых физических страданий. В порывах беспредельной любви напрасно она бросалась к неподвижно лежавшему другу, страстно целуя ее лицо, руки, ноги, стараясь дыханием всеми порами своего тела передать ощущение жизни. Юлиана подносила к кровати больной малюток, развенчанного императора Ивана и дочь, еще грудного ребенка Екатерину, подзывала принца Антона в надежде, что вид мужа, прежде бывало так раздражавшего нерва жены, произведет и теперь какое-нибудь ощущение. Напрасно. На ласке друга принцесса открывала тусклые глаза, но ни тени ласковой улыбки не пробегала по засохшим и увядшим губам, на детей посмотрит бессознательно и безучастно, даже принц Антон не возбуждал прежнего раздражения. Напротив, на нем как будто доли останавливался взгляд ее и не с прежней холодностью. Думать и соображать больная не могла. В ее памяти смутно проносились образы прошлого. В ее памяти не проходил ни образ толстой, вечно брюзжавшей болтуньи матери, одинаково на слова и колотушки дочери, неугрюмый, болезненный и сосредоточенный Анны Иоанновны, не образ так нахально вломившегося в ее судьбу герцога Берона, ни даже блестящего Линара, о котором прежде столько мечтала, но зато с ясностью неотступно стояла перед ее постелью веселая кузина Елизавета с ее ребенком на руках, потом какая-то суматоха, сборы, какая-то странная, полутемная, Незнакомая комната с закопченным потолком, в которой собраны все они: она, дети, Юлиана и даже похудевший, вдруг как-то проснувшийся с красными заплаканными глазами принц Антон. Потом дорога, ощущение холода, только бородатые лица, между которыми чаще всех мелькает лицо ни то друга, ни то врага, к которому все обращаются, у которого все они во власти, под строгим присмотром, но у которого сквозь суровость проглядывает временами теплое сострадание. Потом приезд, болезнь. Но принцессе только 24 года, организм ее не испорчен и жизнь поборола смерть. Мало-помалу, тихо и незаметно стали возвращаться силы, ощущения стали принимать определенную форму, явилась потребность деятельности, желание бросить постель И прильнуть к окружающей жизни. Нервы заработали сильнее и напряженнее. С возвращением сил она почувствовала, чего прежде никогда не чувствовала. Жажду свободы, воздуха и простора. Именно того, чего лишилась в последнее время».